Двести восемьдесят девятое. Гуру. Течет река жизни, все время меняя свой облик, уносится мимо струи воды и мелькающая пена событий, больших и малых, личных, общих, и будет так течь постоянно, не повторяя ни одной струи. Но на берегу сияет учитель и с ним ученик. Оба смотрят в поток, зная, что все пройдет, Всё пронесется мимо, но смотрящий прибудет во реке.